Глава шестая. К слову, волки больше не шумели. Я совсем немного полежала, не включая бесшумный контур, а потом и вовсе про него забыла. Так и уснула. Утром эльф, который таскал мой багаж, приносит завтрак в мою комнату, сообщает, что ровно в девять я и госпожа Виноус должны быть внизу. «Обалдеть! Какая тут вкуснятина!» Если так жить все два года этой командировки, то совсем неплохо. После завтрака мы с Присцилой направляемся в соседнее от жилого дома здание. Там собирается драконья комиссия, которая хочет пообщаться с каждым из приглашенных. В отдельную комнату, находящуюся в конце зала, проектировщиков запускают группами. Народ выходит оттуда с неким недоумением на лицах. Кто-то даже почесывает за ухом. Сразу видно оборотней. Они это как-то по-особенному делают. Мы почти последние. Присцилла поправляет идеальную укладку, подкрашивает губы. «Давай, Лили!» Довольно улыбается она. «Не подведи меня, только спокойно. Я впервые не хочу вылететь с работы». «Я помню, вы разговариваете с драконами». Улыбаюсь я. и зеваю. Все же немного не выспалась. Присцилла довольно подмигивает мне, а у меня аж руки начинают дрожать. Это ей есть к чему возвращаться, а мне к проектам, которые хоть и дают копеечку, но такую маленькую, что скоро мы с Джейком по померу пойдем. Все же хорошо было в самом начале, когда его родители помогали нам. Жаль, что им совсем не понравилось то, что их единственный сын Выбрал не эльфийку, а человека в жены. Дверь открывается, и мы шагаем внутрь. Члены комиссии сидят за огромным столом. Их всего пятеро, но одно место пустует. Мои глаза тут же сосредотачиваются на де Леоне, сидящем с краю. Рядом с ним сидит полноватый мужчина средних лет. С другого края стола расположился еще один дракон – Эмилиен Сурье, известный архитектор Драконьей Империи, долговязый тип в клетчатом костюме. У него очень цепкий взгляд. Ох, мамочки, никто не говорил, что он здесь будет. В центре сидит представительная женщина, по бокам от нее еще два дракона лет пятидесяти. Их я видела вчера вместе с Делеоном, только познакомиться не удалось. Я иду к столу, стараясь не споткнуться, а то я умею. «Ай!» Нога подворачивается, на миг я замираю, морщусь от боли, но продолжаю идти. «Все в порядке?» Участливо спрашивает единственная драконица в этой компании. Другие мужчины аж вперед подаются. Присцилла напряженно выдыхает, но идет к креслам по другую сторону стола, за которым расположилась комиссия, а могла бы и помочь. Ух, как же! Лодыжка горит болью, но я все равно улыбаюсь. Нельзя же показывать драконам свою слабость. Все нормально. Натужно улыбаясь, говорю я. Ковыляя, добираюсь до кресла и сажусь, потирая ногу. «Прошу прощения за мою неловкость», — говорю им. «Ничего страшного». Эмильен хмыкает, и мне становится не по себе. «Это же брыхец, как здорово поработать с ним! Вот только опозориться на его глазах — то еще событие!» Делион слегка прищуривается, глядя на меня. «Добрый день, дамы!» Женщина перебирает бумаги и участливо смотрит на нас. «Меня зовут Франческа Ботти. На вид ей лет сорок, она слегка полновата, Темные короткие волосы с легкими волнами украшены широкой белой повязкой, которую она носит на манер ободка. «Очень приятно», — вежливо кивает Пресцилла. «Приятно?» — отзываюсь и я. «Итак, это Эмилиен Сурье. Она показывает на архитектора. Он ведущий архитектор будущего строительства. Если у вас возникнут трудности...» Вы всегда сможете обратиться к нему. Я перевожу восторженный взгляд на него. Только главный архитектор потемневшими глазами рассматривает Присциллу. Моя начальница аж выгибается, показывая все свои эльфийские прелести. Уши. Шучу. У нее стройная фигура, длинные ноги и все такое. «Делион Грахем», — продолжает Франческо, — «владелец земли». Он предоставил нам прекрасное здание для проживания и работы. Кстати, тут есть деревушка Ферсити. Настоятельно советую вам посетить ее. Господа Венсет Ферле и Альберт Вонг. Она указывает на еще не представленных драконов. Один из них слишком злобно смотрит на Франческу, но та делает вид, что не замечает этого. И еще к нам должны присоединиться... Стаднионы, но это чуть позже. Я округляю глаза. Ничего себе тут элита собралась! Что Грахим, что Сурье, что Стаднион. Весьма известные личности в Драконьей Империи. Итак, Лилит де Вере из Сирты. Мы рассматривали ваши работы, и нам понравилось. Очень интересное решение на минимальных площадях. хвалит меня Франческа. «Мы проверили не только конкурсные работы, но и запрашивали ваши рабочие проекты. В то же самое время, Присцилла, мне очень нравится ваш творческий подход. Такую красоту очень трудно не оценить. В вас обеих чувствуется свой стиль, поэтому, когда я увидела ваши работы, я поняла, что хотела бы жить в таких домах. Меня бросает в жар, и нет». Это низа похвалы Франчески. Краем глаза замечаю взгляд Делеона. Он бесстыдно скользит по мне, задерживаясь на груди и спускаясь к ногам. Я начинаю вспоминать. Так, сегодня я точно надела лифчик, и ничего у меня не должно торчать. Становится немного не по себе. Хорошо, Лилит. Вот ваш договор, продолжает Франческа и протягивает мне бумаги. Можете ознакомиться. И ваш, Присцилла. Я беру в руки документы. Начинаю листать, вчитываясь в каждую строчку. Странно, что остальные так быстро выбегали отсюда. Я уже, по своим ощущениям, долго сижу. Еще долго? Напряженно спрашивает Эмильен. Простите, а что значит пункт про выделенное место на поляне в полночь? Поднимаю голову. Но ну, чтобы вам никто не мешал. Мы понимаем, что волчья натура требует выхода». «Ага», — соглашаюсь с ними. «Ого, как у них все продумано здесь, а ведь всего лишь работа». «Поэтому комплекс будет разделен на несколько ячеек. Там будет небольшой лесочек, где вы сможете спокойно побыть в своей ипостаси». «В какой ипостаси?» — недоуменно спрашиваю, — отрываясь от бумаг, и нервно сглатываю. «Но вы же оборотень», — улыбается Франческа. «Из Сирты пришли документы, что вы оборотень-волк. Ваш начальник так написал». «Он ошибся?» «На меня так смотрят, будто надеются, что я хотя бы окажусь тушканчиком. Я смотрю на Пресциллу, а та на меня. Дело в том, что если вы человек...» «Мы не сможем поставить вам печать неразглашения». «Нас о таком не предупреждали», — вставляет Присцилла. «Странно. Мы вашему непосредственному начальнику сказали об этом. У нас на работе так. Есть владелец фирмы, а есть проектировщики и их помощники. Так я помощник Приси. Иначе мы вынуждены вас отправить домой». «Какая печать?» «Нервно сглатываю я. Я не хочу домой». «Красная». Сочувственно вздыхает Франческа. Присцилла бледнеет до кончиков своих ушей. «Я же чувствую, как замирает мое сердце. Если они попробуют поставить красную печать, я умру. Что они тут строить собираются под красной печатью?»